Пока ехала в такси, в голове у Дайны созрел план на некоторое время уехать из Москвы, куда-нибудь к дальним родственникам в Иркутск или еще куда дальше, во Владивосток. Хотя там у нее вообще никого не было. Чтобы переждать, пока все утрясется, и никакая мафия во главе с местным доном Карлеоне больше уже не будет ее искать. Дайна даже решила ехать не на поезде или самолете, потому что в таком случае ее непременно сразу же вычислили бы по сведениям о купленных билетах, а именно на перекладных. Весь много же сейчас людей путешествует автостопом. И вроде бы это даже не опасно вовсе, и банковской карточкой именно с этой целью она тоже решила не пользоваться. Просто снять необходимое количество денег и вперед на восток, куда где поднимается из-за горизонта солнце подъезд своего дома Дайна заходила, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Она дождалась на улице, пока не покажется кто-нибудь из возвращающихся с работы в этот вечерний час соседей. И сославшись на то, что забыла ключ дома, в компании других людей вошла в подъезд. Не встретив на лестнице никого постороннего, она взбежала вверх. Трясущимися руками от нервного напряжения отперла дверь своей квартиры, Правда, видимо, от того, что руки ее по причине стресса дрожали, все никак не могла провернуть ключ в замке, в связи с чем в какой-то даже момент пришлось применить силу. Постоянно прислушиваясь к шорокам в подъезде, Дайна надавила на ключ, да так резко, что чуть было не сломала его, а сама даже чуть не запищала от волнения. Ведь если бы это произошло, и ключ в самом деле сломался, то проблем было бы не в пример больше. Пришлось бы тогда срочно вызывать мастера и менять старенький бабушкин замок на что-то более современное. В конце концов, с трудом отперев дверь и, наконец-то, оказавшись в прихожей, Дайна облегченно вздохнула и протянула руку к выключателю, планируя зажечь свет, но не сделала это по одной только той причине, что ключ выскочил из нее из руки и шлепнулся под ноги на пол. И при этом шлепнулся он с каким-то странным хлюпающим звуком, будто упал вовсе не на ковровое покрытие, оканул на дно колодца. Дайна вообще ничего не поняла. Она на мгновение замерла, после чего присела и стала шарить по полу руками в поисках ключа. И каково же было ее удивление, когда она поняла, что ковровые покрытия настолько мокрые, что просто ужас. И еще Дайна ощутила едва уловимый чужой какой-то запах. Это был не запах гари или чего-то там такого протухшего, как бывает иногда, когда забываешь выкинуть мусор, И придя домой, чувствуешь это, наоборот, запах был вполне приятный, легкий и цветочный. И взяться этому аромату в квартире Дайны было неоткуда. У Дайны таких духов никогда не было, другие были, но они все совсем не такие. От вторгшихся на ее территорию ночью мужчин, такой запах ни при каких обстоятельствах даже не мог произойти, потому что был явно женским. В общем, все это было очень даже странно. Ведь не преследующий же ее время от времени призрак надушился этой цветочной туалетной водой или духами. На пару минут Дайна даже замерла в темной прихожей, прислушиваясь к тишине в квартире. А вдруг там притаился кто-то посторонний. Она просто-таки вся обратилась вслух. Дайна слышала, как колотится от страха ее сердце, и дабы успокоиться, некоторое время пыталась дышать ровно и спокойно. Но вроде бы в квартире было тихо. Постепенно глаза привыкли к сумраку прихожей. «Неужели забыла закрыть кран?» – переключила свое внимание с постороннего запаха на мокрое половое покрытие Дайна. И хотела было уже кинуться в ванную, однако поняла, что никакого шума воды ни в ванной, ни в кухне не слышно. И батареи лопнуть и протечь в самый разгар лета тоже никак не могли. «Чудеса в решите», – усмехнулась она тому обстоятельству, что если бы это в самом деле был потоп, то соседи снизу уже давно переполошились бы и стояли бы уже у двери, и ругались бы, и требовали прекратить противозаконные действия. Рука Дайны снова потянулась к выключателю. И только теперь ее, уже в полной мере привыкшие к сумраку к коридору зрения, разглядело то, что выключатель был странным образом раскурочен. Вместо него из стены торчали только два опасно оголенных провода. Вот цена. Страхе, отдернув руку, удивилась Дайна, припоминая при этом, что когда уходила, с выключателем все было в порядке, да и на полу никакой воды не было вовсе. Какие-то смутные догадки зашевелились в ее голове, а само ее при этом снова затрясло и залихорадило. Ведь в самом деле, если бы Дайна, стоя на мокром полу, прикоснулась руками к оголенным электрическим проводам, то произойти могло только одно единственное мгновенная и неминуемая смерть от обширного поражения электрическим током. процентов, и никак иначе. Все еще трясясь от волнения, Дайна вышла на лестничную площадку осмотрела старенький бабушкин замок и пришла к выводу, что его запросто могли вскрыть снаружи какими-нибудь отмычками. И хоть на замке не было следов повреждения, то обстоятельство, что он вдруг стал заедать, говорило именно о том, что какие-то манипуляции с замком во время ее отсутствия все же происходили. То есть кто-то неизвестный, пока Дайна не было дома, взломал дверной замок, проник в квартиру, разобрал выключатель, оставив только два торчащих наружу провода после чего вылил на пол именно такое количество воды, чтобы ковровое покрытие его впитало и было в достаточной мере мокрое, но при этом вода не протекла вниз к соседям. «Ну и что мне теперь делать?» – живо животрепещущим вопросом Дайна. «Сбежать и скрыться, никому ничего не сказав». «И после этого навсегда канусь в лету?» – подсказал ей внутренний голос. «Потому что если бандиты ее найдут, то никто и никогда не узнает, куда она пропала». «Ни в коем случае не нужно прятаться, наоборот, надо постоянно быть на виду и среди людей», подсказал ей внутренний голос. Только вот как это сделать, не привлекая какого-то особого внимания? Дайна прошла в комнату, переоделась в спортивную кофту с капюшоном, также надела джинсы и кроссовки, собрала необходимые вещи в спортивную сумку, вытрясла из заначки все наличные деньги, какие только были дома, и, заперев квартиру, вышла на улицу. Соблюдая все возможные меры предосторожности, она, надвинув капюшон на глаза и набросив спортивную сумку на плечо, вышла на улицу, после чего, постоянно оглядываясь, двинулась по дворам и проулкам прочь от своего дома, нервно раздумывая при этом, куда бы ей в итоге направиться. Мыслей по этому поводу не было никаких. Ехать с подружком она не решилась по той самой причине, что все контакты подружек были в захваченном Гогой телефоне, И, в принципе, вычислить ее там был, что называется делом техники. Да и подружки, они подружки, конечно же, но, если честно, только по части посещения клубов и шопинга. Какого-то такого особо близкого человека, которому Дайна могла бы стопроцентно довериться, как выяснилось, у нее не было. Родственников, с которыми бы она поддерживала очень уж близкие отношения, у Дайны тоже не имелось. «И что? Куда?» – задал вопрос внутренний голос. И ноги тут же отозвались усталостью, да и в голове шумело от всего этого нервоза и стресса последних дней. Пойду в хостел, вдруг решила Дайна и подумала, что это в общем-то довольно-таки неплохая идея. Прикинусь приехавшей на каникулы студенткой и поживу там какое-то время, а дальше по ходу действий придумаю, что делать дальше.